Глава седьмая. Сокольник. Эпиграф. Все шире, круг за кругом ходит сокол. Не слыша, как его сокольник кличет. Ейц. Примечание. Перевод с английского «Кружкова». Конец примечания. Мать была сокольником, стояла на холме и наблюдала за детьми, стремясь оградить их от всего, что казалось ей злом. В закромах ее разума хранились копии наших умов, так что она запросто могла учуять неприятности еще в самом зародыше, подобно тому, как моряки чуют нарождающийся шторм. Еще до того, как отец уехал из Акура, она то и дело подслушивала за дверью, пытаясь уловить обрывки наших разговоров. Бывало, соберемся мы с братьями в одной комнате, и кто-то один обязательно подкрадется к двери, чтобы проверить, нет ли по ту сторону матери. Если что, мы распахивали дверь, и ловили ее с поличным. Но, как хороший сокольник, она прекрасно знала нас, своих птенцов, и потому часто успешно за нами шпионила. Она, может, намного раньше поняла, что с Экеной что-то не так, но уж когда он уничтожил календарь МКО, почуяла, увидела, ощутила, и убедилась. Ее старший сын претерпевает метаморфозу. И именно в попытке выяснить, с чего все началось, мать уговорами вынудила Обембе раскрыть подробности той встречи с Абулу. И хотя Обембе умолчал о том, что было после ухода Абулу, то есть о том, как он Обембе Рассказал нам, что говорил Авулю, когда над нами пролетал самолет. Мать все же охватила чудовищная тревога. Мать то и дело перебивала об эмбе, судорожно причитая «Боже мой! Боже мой!». А когда он закончил, встала, кусая губы и заламывая руки. Было видно, что беспокойство съедает ее изнутри. Дрожа всем телом, словно простуженная, мать, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты, а мы с Обембе остались гадать. Что с нами сделают братья, если узнают, что мы разболтали наш секрет? И почти тут же мы услышали, как она пеняет им, почему они сразу не рассказали о случившемся. Не успела она выйти из их спальни. как к нам ворвался разгневанный Икена, желая знать, какой придурок растрепал матери о встрече с о Обэмбе стал оправдываться. эта мать заставила его во всем признаться. Говорил он нарочно громко, чтобы мать слышала и вмешалась. Она и услышала. Пришлось Икене оставить нас в покое. Однако он пообещал наказать нас позже. Примерно час спустя, немного оправившись, мать собрала нас в гостиной. Она повязала на голову традиционный платок, узел которого свисал с затылка, подобно птичьему хвосту. Это означало, что мать только что молилась. Отправляясь на ручей, заговорила она хриплым надтреснутым голосом Я беру с собой уду наклоняюсь к воде и не разогнусь пока не наполню сосуд затем иду обратно Тут и Кена широко и громко зевнул Мать сделала паузу пристально посмотрела на него и продолжила Иду обратно к себе домой. Там я опускаю кувшин на пол, но он, оказывается, пуст. Она обвела нас взглядом, ожидая, пока до нас дойдет смысл сказанного. Я вообразил, как мать идет к реке, водрузив уду, глиняный кувшин, на голову так, что его со всех сторон... поддерживали многослойные кольца в раппы. Меня так затянуло и тронула эта простая история, а также тон, которым она была рассказана, что мне почти уже не хотелось знать, в чем смысл. Подобные истории, рассказанные в назидание, всегда заключали в себе зерно какого-то смысла, ведь наша мать... Говорила и думала притчами. Вы, дети мои, снова заговорила она, утекли из моего уду. Я-то думала, вы со мной, что я несу вас в своем уду, что вы наполняете мою жизнь. Она вытянула руки. и обхватила воображаемый сосуд. Но я ошибалась. У меня под носом. Вы ходили на реку и рыбачили там много недель. Теперь оказывается, что еще дольше вы хранили от меня страшную тайну. А ведь я думала, что вы в безопасности — «И я пойму, если вам будет грозить беда!» Она покачала головой. «Вас надо очистить от злых чар, Абулю! Сегодня вечером мы идем в церковь, а пока вы все сидите дома», — объявила мать. «Ровно в четыре вместе отправимся на службу». Мать смотрела на нас, желая убедиться, что мы поняли сказанное ею. Тут из ее комнаты раздался веселый смех Дэвида, который остался там вместе с н -Кэм. Мать уже встала и хотела вернуться к себе. Но тут и что-то произнес ей вслед. «А?» — переспросила она, резко обернувшись. «И Кэна, И Джинни, что ты сказал?» «Я сказал, что не пойду с тобой в церковь, ни на какое там очищение!» Ответил Экена, переходя на игво. «Терпеть этого не могу! Стоят все эти люди, нависают над тобой, типа зло изгоняют!» Он вскочил из кресла. «Короче, не хочу!» «Не сидит во мне никакой бес, все со мной хорошо».